перед зимой. Горько было ёжику с медвежонком в эту осень. Каждый лист, каждую птицу провожали они взглядом. Зато, когда облетели все листья, им вдруг стало радостно и светло. — Отчего это? — удивился медвежонок. — Не знаю, — сказал ёжик. — А случилось это, потому что расставаться лучше, чем ждать расставания, и жить в свершившемся лучше, чем ожидать Это знала одна старая ворона в лесу. Знала? Да никому не сказала. — Ну что? — сказал ежик, когда улетела последняя птица. — Обнимемся. — Обнимемся, — сказал медвежонок. Они обнялись, и так некоторое время стояли молча посреди леса. А лес, большой туманный, насупившись, глядел на них из-под еловых бровей. — Ты не забывай э т о о ч е н ь медвежонок. — Что ты? — сказал медвежонок. — Мне было очень хорошо. — И мне. — Жаль, мы ничего не придумали такого, чтобы зимой было радостно е светло. — Не грусти, — сказал медвежонок. — У нас будет еще много осеней. Они постояли так еще немного, обнявшись, а потом вместе пошли пить чай п ежику.